Мелифара все-таки пришел раньше, чем я исчерпал безграничный запас известных мне ругательств, и выглядел так здорово, что я почувствовал себя святым. Это было еще приятнее, чем запугивать население Йехо своим мантией смерти. — Хвала сэру ночному кошмару, дарующему сладкие сны! — с порога воскликнул Мелифара. Он мог бы продолжать свою тираду до бесконечности, но меня это не устраивало. Я пошёл дарить сладкие сны самому себе. Если кто-то попробует меня разбудить, начну плеваться, так и знайте грозно заявил я, и потребовал служебный амобиллер. Сейчас десятиминутная прогулка не казалась мне наилучшим способом добраться домой. Я так хотел спать, что раздеваться начал ещё в амобиллере. Ну-ка, вот им удивишь в конце года. Следующие 2 дня прошли, соответственно, всё общее напряжение нарастало. Но утром последнего дня года я внезапно понял, что всё закончилось. Цэр Джуфенхалле появился в положное время, уселся в кресло и некоторое время мечтательно молчал. Ты так и не научился варить камеру, Макс, внезапно спросил он. Не думаю, что у меня есть хоть какой-то талант к этому делу. Помните мои первые опыты? Их результаты были так ужасны, что Ладно, парень. Сейчас я тебя научу это делать раз и навсегда. Я настолько изумился, что рискнул сказать да. И мы принялись колдовать над крошечной жаровней, которая обнаружилась в бездонном столе Джуфьена. Наше совместное произведение было вполне сносным, хотя не могло соревноваться с шедеврами из обжоры. Но после дегустации мне представило повторить тот же подвиг в полном одиночестве. Дырку в небе над твоим домом, Макс, проворчал Жуфин, попробовав творение моих рук. Ты этому никогда не научишься, безнадёжно. Я пришелец, гордо заявил я, Варвар. Дикари не ежи, меня надо любить и терпеливо воспитывать, а не критиковать. К тому же, если бы меня предупредили, что вам нужен парень, умеющий варить камру, я бы сразу честно сказал, что вы пришли не по адресу. — Ни вежество, ни грех, — вздохнул Жуфин. — Но я не могу понять, почему у тебя не получается. Ты же с легкостью проделываешь куда более сложные вещи. — Талант, — авторитетно заявил я. — На все нужен талант. И именно в этой области я жуткая бездарь. Ваше счастье, Джуффин, что вы никогда не пробовали яичницу моего приготовления, не говорю уже о прочем. Бутерброды — это мой потолок. Правда? Ужасно. Ладно. Пошли в обжору. А если без нас кто-то придет, Куруш с ним разберется. Джуффин погладил своего буревуха по мягким перьям. Да. Моя умница. Куруш выглядел очень довольным. Разумеется, в обжоре мы засиделись, двумя кружками камры дело не обошлось. Это был продолжительный плотный завтрак, окончательно убедивший меня, что предпраздничный кошмар остался в прошлом. Не вздумывая сразу улезнуть домой Макс напомнился Жуфин. В полдень состоится Торжественное всучивание королевских даров. Насколько я знаю, тебе тоже причитается какая-то хреновина. А сер Кумбра Курмак не может расстаться с моим сувениром на час раньше. Какой хитрый. Хочешь и спусти дегазы не надувшись? Нет уж. Да и Кумбра всё равно не припрётся раньше полудня. Может, ну её эту награду. Я два дня к ряду спасал жизнь Мелефару. Единственное, о чем я теперь мечтаю, — оказаться в постели. Обойдешься. Да не дойся ты, Макс. Я приготовил тебе отличный подарок — похлеще королевского. И Сэр Джуффин протянул мне керамическую бутылку, трещины на темной поверхности которой свидетельствовали о солидном возрасте. Это... Тихо, тихо. — Да, это он самый. Улыбка на лице моего шефа свидетельствовала, что мне достался бальзам Кахара, порочное дитя запретной магии, единственное зелье, способное вернуть мне хорошее самочувствие в любой ситуации, как раз вовремя. — Вы так шипите на меня, Джуффин, как будто нас сейчас застукают. Хотел бы я знать, кто. Что, в сэр Кофа поблизости? Вечно ты так проворчал лысый длинноносый старик, только что усевшийся за соседний столик. Саркофаг ёх, собственной персоной, и как всегда, с чьим-то чужим лицом, нас скоро состряпанным в во имя конспирации. А я только собрался вас арестовать, господа. Ну да ладно. Но я требую взятку, Макс поскольку, в отличие от тебя, не сплю уже четверо суток. Ну, почти не сплю. Дырку в небе над этим последним днем года. Я с готовностью начал открывать бутылку. — Что-то вы разошлись, ребята, — ехидно ухмыльнулся Джуфин. — Восьмая ступень магии в общественном месте. Использование служебного положения, вот как это называется. — Ладно вам, Джуфин, ну, хотите, мы с Максом сами напишем донос, на самих себя и на вас заодно и пронаблюдаем, что вы с ним будете делать. Недавно я не видел Сераков вот таким счастливым, Но несмотря на чудовищный грим, он помолодел лет на ох, не знаю я таких больших чисел. В конце концов мы решили, что уходить из обжоры нам пока не хочется, а продегустировать бальзам Кахара просто необходимо, тем более что управы на нас действительно не было. И год заканчивался просто замечательно. В полдень мы наведались в канцелярию малых и больших поощрений, где уже собрались жаждущие наград. Никогда в жизни не видел столько копов одновременно. Посетила меня дурацкая мысль, её оказалось достаточно, чтобы нарушить торжественность момента неуместным хихиканьем. Но с тех пор, как ирония судьбы облечила меня в мантию смерти, Я спокойно мог откалывать еще и не такое. Кому какое дело до трепещущих подчиненных генерала Бубуты Боха во главе с их давно побагровевшим от непрерывного осознания собственной значительности боссом? Впрочем, сегодня Бубута был какой-то осоловевший. Наверное, предновогодние хлопоты измочали ли бравого генерала? Я вспомнил, что в последнее время совсем не слышал его проникнутых любовью к фекальной тематике монологов. Толстенький симпатичный сэр Кумбра вручил мне очередную королевскую шкатулку и отправился домой. Во-первых, порция выпитого мною тонизирующего бальзама была чисто символической. Такие вещи надо беречь для более безвыходных ситуаций, а во-вторых, Меня ждали мои котята. «Макс!» Голос сэра Джуффина Халли настиг меня на пороге, и я обернулся. «Еще что-то?» «Да, на тебе висит одно невыполненное обещание. Лучше бы уладить дело до окончания года». «Какое обещание, Джуффин? Я действительно ничего не понимал. Когда ты был у меня в последний раз, ты обещал Хуфу, что скоро его навестишь». «Это приглашение?» — я расплылся в улыбке. «Это дружеский совет. Ну, а если мое общество тебе еще не опостылило, знаю, что я вернусь домой на закате и не минутой позже. Не думаю, что сегодня кто-то должен сидеть в управлении. Во всяком случае, до полуночи Куруш справится со всеми делами без тебя, поскольку дела наверняка не будет. Если я еще хоть что-то понимаю в столичных традициях...» «Спасибо?» Разумеется, я приду и съем всё, что обнаружу. Не сомневаюсь. Ладно, иди уж, дрыгни. Армстронг и Элла встретили меня недовольным мурлыканьем. В последние дни по вине за Сони Мелифару они получали свой завтрак на несколько часов позже и не собирались приветствовать эти перемены. Всё, пушистые, доверительно сообщил я котятам, торопливо наполняя миски всё. Начинается нормальная жизнь. Любопытство оказалось сильнее усталости. Перед тем как заснуть, я открыл королевскую шкатулку, чтобы ознакомиться с её содержимым. Не прошло и 100 дней с тех пор, как я мучительно пытался открыть точно такую же шкатулку. Теперь я сделал это почти машинально. Да. Магию четвёртой ступени мы уже освоили. И много чего ещё дырку над всем в небе. На этот раз мне досталась поразительно красивая вещица. Небольшой медальон из белого сплава. Что-то вроде хорошей стали, которая в этом не богатом на твёрдые металлы мире ценится гораздо дороже золота. На медальоне было изображение толстого диковинного, но весьма симпатичного зверька. Присмотревшись, я понял, неизвестный художник пытался изобразить моего Армстронга, или Эл, не велика разница, как он его себе представлял. Я чуть не разрыдался от умиления. Ну и избыток положительных эмоций не помешал мне сладко заснуть. 3 часов сна хватило с лихвой, даже одна капля обожаемого мною бальзама Кахара творит чудеса, так что у меня было достаточно времени, чтобы собственна вручную расчесать своих зверюг. Результат превзошёл все ожидания. На закате я бережно погрузил себя в мобилер и отправился на другую сторону Хурона, тихое и респектабельное левое бережье, в гости к моему боссу и к чудесному мохнатому существу с бульдожьей мордашкой и хуфу, лучшей собачке всех миров. Я ехал по совершенно пустым улицам. Владельцы ресторанов без особой надежды на прибыль мирно клевали на саме на порогах своих заведений, по мозаичным мостовым сонно бродили птицы. Жители еха отдыхали от миновавших наконец забот старого года. Весёлых вечеринок не намечалось, только спокойный, здоровый сон, о котором так долго тосковала столица. Серд Джуфенхалле собственноручно впустил меня в дом. Ким по отправился спать сразу после того, как закончил накрывать на стол. Наши посиделки, наверное, оказались усталому старику верхом эксцентричности. Разумеется, первым делом я обнял погибающего от восторга Хуфа, малыш тщательно облизал мой нос и принялся за ухо. На радостях я решил не лишать пёсика удовольствия, хотя обычно предпочитаю другие способы умывания. "Я без подарков", заявил я, усаживаясь в уютное кресло. "Вы же знаете, Джуфин, жадность меня погубит. Разве что для тебя, малыш?" И я развернул крошечный свёрток. Там было наше с Хуфом любимое печенье из горбуной туло. Невероятно вкусное и запредельно дорогое. Сэр Жуффенхалли до сих пор утверждает, что приготовить такое без использования запрещенных ступеней магии практически невозможно. Тем не менее, тамошний повар, вне подозрений, его проверяют чуть ли не каждую дюжину дней, и ничего, вот что значит кулинарный талант, об отсутствии которого у меня мы так сокрушались утром. Макс, хороший человек. Ух, прекрасно, владел безмолвной речью, пожалуй, лучше, чем я сам. Ты на них все деньги угрохал, поинтересовался Серж Жуфин половину, а вторую половину я, как вы выразились, угрохал на это с напыщенной физиономией заправского фокусника, я встряхнул левой рукой, и на стол шлёпнулась маленькая пузатая бутылочка из тёмного стекла. Врёшь ты всё насчёт денег. Такие вещи не продаются, мечтательно вздохнул Жуфин. Неужели опять Миламоре поделилась? Яд поверил, что она тебе наступила на сердце, а это был тщательно обдуманный план. Ты гений, Макс. Открыл самый безотказный способ таскать вино из подвала в семилистника. Очень практично. Я потрясён. Я печально усмехнулся. Я действительно открыл такой способ, но, к сожалению, не тот, что вы имеете в виду, Джуфин. Я с ней поспорил и выиграл в кое-то веки. Поспорил? Ну да. Леди чрезвычайно азартна. Да вы сами знаете. Он никогда не придавал этому значения. И на что вы поспорили? Я сказал ей, что буду четверть часа беседовать с сэром Бобутом. И он ни разу не употребил слово дерьмо, сортирну и так далее. Я воспользовался ситуацией, Миломоре несколько дней отсутствовал и был не в курсе некоторых перемен в наших с Бабутой отношениях. А, наслышан. Говорят, что у него началось нечто вроде нервного тика, когда Бабута начинает высказывать вслух плоды своих занимательных раздумий. Он постоянно оборачивается, чтобы проверить, нет ли тебя поблизости. Хм, грешные магистры. Макс, у меня и в мыслях не было, что ты сделаешь меня таким счастливым. Могли бы поступить проще, нанять на моё место какого-нибудь Вурдалака. Жизнь показала, что ты страшнее. Так что ты выиграл спор. Как видите, я кивнул на бутылочку. Тёмная суть Один из лучших сортов, по словам Миламори. Она сказала, что за такое не жалко. Девочка абсолютно права в обоих случаях. Ты меня прожаришь, Макс. Такие вина пьют в одиночку, заперев дверь, чтобы лехим ветром не занесло лучших друзей. А я к вам подлизываюсь. Как я понял, в ваших подвалах хранятся Не только вяленое мясо убиенных магистров, но и пара ящиков с бальзамом Кахара. Обежаешь, парень, зачем мне их хранить? Такую ерунду я и сам могу приготовить. Не возбраняется пренебрегать кодексом в интересах короны. Великий магистр Нуфлин Монимах тоже так считает, между прочим. Тем более — Знаете, Джуффин, я полностью разделяю ваши с великим магистром взгляды на жизнь. Жаль, что я никогда этому не научусь. — Да уж этому вряд ли. Ты и камру творить никогда не научишься, бедолага. Сэр Джуффин Халли, кажется, искренне мне сочувствовал. — Должен же быть у меня хоть один недостаток. Утешил я своего многострадального учителя, придвигая к нему бутылочку с темной сутью. Вечер был настолько приятным, что возвращаясь на службу, я чувствовал себя скорее тележкой торговца с ясным, чем человекоподобным существом. Хотелось поразмяться. Несмотря на оптимистические предсказания сэра Джуфина Халле касательно моего предполагаемого безделья в эту тишайшую из дней, в управлении меня уже ждала чудная разминка. В кресле без утешных, в зале общей работы тихо подвывала очаровательная леди средних лет в дорогом лохое, накинутом прямо на линялую домашнюю скабу. Дама находилась на той стадии потрясения, когда невнятное бормотание уже кончилось, а дар речи ещё не вернулся. Поэтому я не стала спаривать гражданское право нашей гостьи на тихие подвывания, а повинуясь какому-то дремучему инстинкту всучил ей чашку холодной камры собственного приготовления, которая всё ещё стояла на столе. Такая гадость способствует восстановлению душевного равновесия не хуже шатырного спирта, который здесь, между прочим, запрещён, как имеющий отношение к чёрной магии, третий, представьте себе ступени. Удивительно всё-таки, что леди вообще выжила. Полное представление о том, что происходило с несчастной посетительницей до того, как она ушла в себя, мне мог дать только Куруш, единственный свидетель её незапланированного визита. Я повернулся к нему и буревух, без лишних вопросов, выдал свежайшую информацию. Мой муж стал куском мяса. Мой муж стал большим куском мяса. Мой муж стал куском мяса. Я жалобно посмотрел на Куруша, потом на даму, потом опять на Куруша, потом на потолок, который должен был заменить мне небо. За что, темные магистры? Ведь я не такой уж плохой парень. Можно даже сказать, я очень хороший парень. Так что не надо, ладно? Какое там ладно? Безумие прогрессировало. Куруш продолжал старательно твердить о муже и мясе, Я знал, что теперь он не замолчит, пока честно не выложит всё, что было сказано в моё отсутствие. Услышав собственную незатейливую историю, леди решительно свернула с пути, ведущего к спокойствию, и встала на тропу истерики. Я силой влил в неё остатки чёрной гадости. Это помогло. Бедная женщина замолчал, потом подняла на меня прекрасные, рассерженные глаза и прошептала: "Это ужасно" но в кровати действительно лежит огромный кусок мяса, а карри нигде нет. Буревух наконец замолчал, казалось, он тоже был растерян, и осторожно погладил птицу. Умница моя, все в порядке. Мне это не нравится, но ты тут ни при чем, ты молодчина, Куруш. Если бы я знал, что тут творится, не стал бы так засиживаться. Куруш снова самодовольно надулся. Сэр Жуфинхалли, не без моей скромной помощи, сумел воспитать самого избалованного Буревухова во всём соединённом королевстве, и дырку над всеми в небе нам это нараглось. Людям не свойственно приходить в дом у моста в последнюю ночь года, поучительно сказал Буревух, так что ты не виноват. Молодежь-то вообще вернулся. Наш коруж был не только самой избалованной, но и самой великодушной птицей в этом безумном мире. Я повернулся к женщине. Как вас зовут? Незабвенная. Она улыбнулась сквозь слёзы. Отлично, Макс, ты настоящий плейбой, несмотря на мантию смерти. Да нит такого река. Мой муж Карри. Я хотел сказать, Карвен Корека. У нас маленькие трактиры здесь в старом городе. Пьяная бутылка. Может быть, вы знаете? И Карри леди тихо, но отчаянно всхлипнула. Думаю, нам стоит просто отправиться к вам домой, сказал я. По дороге вы мне всё объясните, если, конечно, тут можно что-нибудь объяснить. Вы не возражаете, если мы пойдём пешком? Насколько я знаю, это от силы минут 10. «Конечно», — сказала она, поднимаясь, — «мне кажется, надо попробовать успокоиться». Перед уходом я еще раз погладил Куруша. «Баловать и еще раз баловать!» — так велели сэр Джуффин и мое собственное сердце. И мы отправились в путь. Бархатная тьма приняла нас в свою уютную пазуху. Леди Тонита почти успокоилась. Человек просто не может страдать дольше, чем он может страдать. И, исчерпав свои возможности в этой сфере, он переключается на другие дела, и это величайший из благ. Вы все так боитесь Сэр Макс, а на самом деле рядом с вами спокойно. Ледит онито просто. Огорошила меня своим комплиментом. Люди болтают, что сэр почтеннейший начальник нашёл вас на том свете. Это так? вдруг спросила она. Почти на том свете ухмыльнулся я, на границе графства Вук и пустых земель. "Жаль", вздохнула моя спутница. "Если бы это была правда, может быть, вы смогли бы рассказать мне, как там будет жить Карри?" Я подумал, что господину Ковареку чертовски повезло, даже если он действительно умер. При жизни его окружали любовь и забота, это точно. Знаете, леддит Анита сказал я. Может быть, ничего страшного ещё не случилось? Случилось, прошептала она. Это был не просто кусок мяса, сэр Макс. Это был кусок мяса человеческой формы, и он был одет в пижаму Кари. Леди Тонитов всхлипнула, но у неё больше не было слёз. Не она продолжала говорить, поскольку это был единственный способ как-то жить дальше. Мы легли спать очень рано, устали, ну, как все, наверное. Да и посетителей не было, их сегодня нигде нет. Потом я внезапно проснулась. Знаете, сэр Макс, я всегда просыпаюсь, когда у Кари что-нибудь болит или он просто хочет пить. Мы долго живём вместе, наверное, поэтому мы поженились очень рано. Наши родители были в ужасе, но они просто ничего не понимали. Да. Так что я проснулась в полной уверенности, что у Кари что-то не так. И увидела этот ужасный кусок мяса в его пижаме. Знаете, у него даже осталось что-то вроде лица. Мы уже пришли с Армакс. Только я пойду наверх один успокоил я леди Таниту. Вам больше не надо туда ходить. И знаете что? Я обна вашем месте отправился сейчас к какой-нибудь подруге или на худой конец к кому-то из родственников. Поднимите их с постели, расскажите о своём несчастье. Они будут поить вас всякими зельями. В конце концов вы устанете от этих глупых утешений и заснёте. Всё это будет ужасно, но в общем, хороший способ не сойти с ума. Я бы так сделал одним словом. А я пришлю вам зов, если мне будет нужно вас расспросить. Но думаю, не раньше, чем утром. Я пойду к Шатте. Это младшая сестра Кари, леди Шаттарая Коварека, если полностью. Она славная девочка, и мне самой придется ее утешать. А это лучше, чем... Вы действительно очень хороший человек, сэр Макс. Такой совет может дать только человек, который знает, что такое боль. Спасибо вам. — Вас проводить? — крикнул я в темноту. — Шатти живет на соседней улице. Слабый голосок ляди Таниты таял где-то в тусклом оранжевом тумане уличных фонарей. Я вздохнул и вошел в дом. Гостиная была сравнительно маленькой. Конечно, ведь большую часть дома занимала пьяная бутылка, уютный ресторанчик, атмосфера которого совершенно не соответствовала дурацкому названию. Я был здесь как-то раз ещё осенью и, кажется, даже поболтал с хозяином, невысоким мускулистым человеком с густой каштановой шевелюрой. Тогда я ещё не носил мантию смерти, поэтому на меня не обрушивались ото всюду натянутые любезные улыбки и очумевшие от ужаса взгляды. Я ещё раз вздохнула и пошёл наверх. Знала, блядь, эта Нита, что без неё мне станет страшно, как ребёнку, родители которого отправились вечером в кино. Но делать было нечего. С тирольным сердцем я распахнула дверь в спальню. В нос мне ударил самый замечательный из запахов, который только можно себе вообразить запах вкусной еды. Это оказалось настолько неожиданным, что я замер. Потом все-таки нашарил выключатель. Теплый оранжевый свет залил комнату. Здесь в ЕХО для освещения улиц и помещений нередко используют особенные светящиеся грибы. Они охотно плодятся и размножаются в специальных сосудах, заменяющих абажуры. Фокус состоит в том, что грибы начинают светиться, когда их что-то раздражает. Так что выключатель приводит в движение специальные щёточки, которые осторожно, но назойливо чешут шляпки грибов. Те реагируют немедленно. Оранжевый свет сердитых грибов нравится не всем. Многие эстеты предпочитают свечи или шары с голубоватым светящимся газом, в частности так поступает Сержю Финхалле. Я привык к голубому свету, пока жил у него, так что обзавёлся такими же шарами для собственной квартиры. Но и оранжевое освещение казалось мне довольно милым. Хозяевам этого дома, очевидно, тоже. Итак, грибы разгневались, и я смог оглядеться.